Глава 18 К вечеру духота стала совсем невыносимой. Где-то далеко на горизонте засверкали кривые росчерки молний. Запахло сыростью. Все с надеждой посматривали на затянутые тучами неба. А потом ливанул дождь. Он шел всю ночь, смывая пропахшую жарой пыль. Дробно стучал по крыше, косыми струйками, и стекал по окнам. Под этот мерный перестук я и заснула. Утро встретило прохладой и свежестью. Остро пахло сырой землей и тем особым, ни с чем не сравнимым ароматом, сопровождающим летнюю грозу. Выйдя на крыльцо, вздохнула полной грудью, замечая, что все вокруг стало намного ярче. А трава, кажется, даже немного подросла. В лучах утреннего солнца дождевые капли на листьях сверкали ярче бриллиантов. Я еще долго стояла, любуясь этой первозданной красотой, пока с кухни не донесся аромат свежей сдобы. Несмотря на раннее время, кухарка была на месте и уже успела испечь булочки к утреннему чаю. Завтракала я в одиночестве, Ольга еще спала. Вдали от родительского надзора она слегка разленилась и могла проваляться в постели почти до обеда. Так как в саду было слишком сыро, я решила продолжить изучение оставшихся после бабули бумаг, попросив Прокопия открыть для меня окно, чтобы даже в кабинете продолжать наслаждаться свежестью. Но чем выше поднималось солнце, тем жарче становилось. Влажная земля парила. Скоро от былой прохлады не осталось и следа. К обеду и вовсе подсохло. Так что мы успели приготовить еще немного варенья. А ближе к вечеру в дом наведался лесник, поинтересовавшись, не передумала ли я идти в лес. А то он собирается на несколько дней уйти к дальним угодьям, проверить, не пожгло ли молнии деревья, не поломало ли ветром. Конечно, я снова загорелась идеей отправиться в эту самую пальмовую рощу. Утром следующего дня, несмотря на жару, меня обредили в тёмное платье из плотной ткани, с длинными рукавами и закрытым воротом. Голову повязали платком, а в руки дали корзинку, куда кухарка положила краюху хлеба, сыр и бутылку воды. «Алёнка тоже пошла с нами». А все потому, что благородной барышне не пристало находиться наедине с мужчиной, хотя для вдов действует послабление. Горничная нарядилась в такую же наглохо застёгнутое платье. «Думаю, со стороны нас теперь не отличить друг от друга». Она тут же забрала у меня корзинку, и мы следом за Григорием направились к лесу. Среди деревьев было прохладнее. Пахло прелой хвоей. Тропинка петляла среди тянущихся вверх серебристых елей. А я примечала любые попадающиеся по пути ориентиры. Привычка заядлого грибника. Кстати, а вот и грибы. Я заметила среди опавшей хвои несколько круглых оранжевых шляпок. «Да это же рыжики!» Я шагнула с тропинки в сторону, опускаясь на колени. «Крепкие какие!» «Госпожа, не трогайте! Это же ведьмины ушки!» Аленка смотрела на меня испуганными, широко распахнутыми глазами. «Ведьмины ушки?» Я нахмурилась. «Странное название для грибов. А это тогда что?» Я показала пальцем на блестящую шляпку молоденького масленка. «Ведьмины ушки», — как заведённая твердила Алёна. Я показывала ей розоватую сыроежку и крошечные зонтики ложных опят. В ответ слышу только одно — «ведьмины ушки». «Вы все грибы так называете?» — наконец поняла я. «Грибы?» — девушка выглядела очень удивлённой. Она явно никогда не слышала такого слова. Тогда я обратилась к леснику, который терпеливо наблюдал за нами, не сходя с тропинки. Он тоже ничего про грибы не слышал. Для него все они были теми самыми ведьмиными ушками. Мне даже рассказали легенду, по которой считалось, что грибы появляются там, где ведьма потопталась. А ведьмины круги, явление, когда грибы растут по кругу, так и вовсе считают тут очень опасным местом. «Если стать в такой круг, ведьмы до смерти затанцуют, а то и вовсе в другой мир утянут», — рассказывала Алена зловещим полушепотом. «И много так народу утянуло?» — поинтересовалась я. Лесник и горничная переглянулись, мой вопрос явно сбил их с толку. «Неужто в нашем лесу столько ведьм?» Я кивнула на целую россыпь нагло выглядывающих из-под хвои рыжиков. «Да у нас ведьм, отродясь, не водилась. Говаривают, соседнем Озёрске была одна, так и та давно сгинула». Оправдывался Григорий. «Вот и я о том. Тоже мне выдумали. Ведьмины уши. Грибы это, рыжики, маслята. Кстати, очень вкусные. На сковородочке да со сметаной объедение. Алена, освобождай корзинку. Будем грибы собирать». Рыжики в итоге пришлось собирать мне самой. Алёнка напрочь отказывалась к ним прикасаться. А Григорий так и вовсе схитрил. Ушёл чуть дальше по тропинке, сделав вид, что очень занят, рассматриванием стволов, рощи у тропинок елок. Корзинку пришлось оставить, слишком тяжёлой оказалась моя добыча. Я рассчитывала прихватить ее на обратном пути. Тем более, как сказал Григорий, до пальмовой рощи идти осталось совсем немного. Мы шли гуськом друг за другом. «На узкой тропинке особо не разгуляешься». Я старалась смотреть спиной спину идущему впереди леснику, но взгляд сам то и дело возвращался туда, где под еловыми ветвями призывно рыжели грибные шляпки. Их было так много, что я с трудом держала себя в руках. Это сколько же тут можно грибов собрать? Вот они и разрослись. А еще меня не покидало ощущение, что мы просто гуляем по парку. Слишком чистым и ухоженным был этот лес. Я не заметила ни одного сухого погибшего дерева, хотя видела несколько пеньков. Нет ни поваленных стволов, ни даже сучьев, лишь ковер из прелой хвои, да редкий кустарник. Кустов становилось все больше, а потом и вовсе показался просвет, и мы вышли на широкую поляну. Серебристые ели остались за спиной, а вот деревья на другой стороне поляны показались мне слишком странными. Их расхидистые ярко зеленые кроны словно блестели на солнце. «Это и есть кавказские пальмы», — с гордостью произнес лесник. «Пальмы». Я быстрым шагом пересекла поляну, подходя к ближайшему дереву. Дело в том, что на пальмы, в привычном понимании этого слова, Оно было даже близко не похоже. Каждое дерево состояло из пучка стволов, венчаясь густой кроной. Листочки мелкие, овально-плотные, с глянцевой блестящей верхней стороной. Дотянувшись до свисающего несветки, сорвала один из листочков, сразу же ощутив его смолистый аромат. «Да это же сам шит! Я вспомнила, что встречала его на побережье Черного моря, только там росли небольшие кусты, а тут высоченные деревья. Помнится, экскурсовод рассказывала, что раньше из его древесины изготавливали музыкальные инструменты, шкатулки и украшения. Даже само название «самшит» означает «изделие из дерева». Теперь понятно, про какие пальмы упоминала бабуля в своих записях удивительно как ей удалось вырастить эту рощу совсем рядом с городом и сохранить все в тайне иначе все давно бы уже вырубили и никакой лесник не помог тут самые старые пальмы рассказывал григорий а уж туда подальше помоложе красивое дерево полезное но уж очень медленно растет прогуливавшись под густыми кронами я заметила что некоторые стволы аккуратно выпилены не затронув соседние Я подозвала Григория и спросила, от чего так? «Слишком густые кусты приредить приходится». «Действительно, я только сейчас сообразила, каждое дерево походило на куст, только очень большой и высокий. Вы, госпожа Натали, ничего плохого не подумайте. Я всю древесину высушила и в амбаре под замок убрал. Там за эти годы много накопилось». Так и хотелось крикнуть. «Чего же ты молчал?» едва сдержалась это значит что у меня появилась еще одна статья дохода только тут нужно действовать еще аккуратнее чем с вареньем не спешить найти надежную точку сбыта может у бабули в записях что-то сохранилось и самое главное сохранить все в тайне и как до сих пор никто не узнал что у всех под носом растет эта драгоценная рощица «А что, местные в этот лес не заходят?» — спросила я. «А чего же не заходят? Бывают забредут. Только им тут особо делать нечего. Ягода в этой части леса не растет. Только ведьмины ушки». Пожал он плечами. «И что, никого не удивили эти странные деревья? Никто не признал в них кавказскую пальму? Деревья как деревья. Их здесь акациями кличут. «Говорят, листва, похоже. А пальмы, они же в наших краях не растут. Тут их никто в глаза не видел. Сравнивать не с чем. Тем более все знают, что госпожа Розалина всякие диковинки любила. Один серебряный бор чего стоит?» «Да, он прав. В который раз подумалось, что бабушка была не так уж проста».